Глава двадцать третья То, что мой гость ушел не сам, я увидел сразу. Мебель перевернута, следы крови. Причем, судя по характеру, у медведя открылись раны, и в основном наследил он. Но кое-где остались пятна, показывающие, что похитителям тоже досталось. «Я... я вчера не заходил», — признался Генка. Нас с парнями в полиции держали допоздна, а потом мы сразу на работу. Не успел, но тут заскочил и... — Ты не виноват. — прервал я его. — Полиция. — Значит, мне тоже стоит ждать визита? — Ну, думаю, местные нам только благодарность объявят, что избавили их от проблемы. Подозреваю, гости нагрянули, когда мы заявились в лагерь барконьеров. Так вот он чего ухмылялся. Проговорил я тихо. — А? — Нет, ничего. А затем я увидел то, что заставило оцепенеть. За диваном в углу валялись разбитые очки Алены. — Она точно у них! — прорычал я. Генка подбежал ко мне, огляделся и тоже увидел их. — Суки! Собираю парней! Мы этих гадов! Нет! Я развернулся и направился было к выходу, но повернул к шкафу. «Что? Почему?» — воскликнул Генка. «Да что ты делаешь-то?» Я достал ящик, открыл, и вопросы у него сразу испарились. «Это же...» «Да». «И ты такое в шкафу держал? Охренеть просто!» «Погоди! Такие штуки нужно хранить в специальных местах, разве нет? Шкаф с ключом доступа! Все дела!» «Ну, почти. Я достал пояс, обвешенный модулями боевой магии. Тот, что мы носили на работе, ему и в подметке не годился. Гражданским их не продавали. Да и не каждый военный мог похвастаться. Снаряжение — войск специального назначения». Генка немного ошибся. Такие штуки даже хранить запрещено. «Хоть в десять спецшкафов упакуй». Приобрести законно эту снарягу я не мог. Пришлось побродить по черным рынкам, но это когда я еще жил в Тверской губернии. Кучу денег отвалил. Думаешь, мы с ними так не справимся? Я нацепил ковыру с пистолетом и проверил нож в ботинке. С ними справимся, но сначала заглянем в другое место. «Это куда?» — нахмурился Генка. «Туда, где сидит Звонарев». Я сунул Генке плечевой ремень с модулями защиты. Он настороженно принял его, нахмурился. «Без шума не обойдется». Он сам напросился. «Если череп знал, где располагается моя квартира, значит, корпорат успел выйти с ним на связь. Наверняка он и предположил, что медведь скрывается у меня». «Значит, искать надо не браконьеров» а того, кто их сюда послал. Раз уж сам череп гниет в таежной глуши, остался только Звонарев. Остановил байку администрации, заглушил мотор. Мы с Генкой ринулись по лестнице ко входу в здание. Сканер у поста охраны заверещал, как бешеный, а сам охранник подскочил со встревоженным видом. Но... — Митя, сядь! — рыкнул я. И кабанчик плюхнулся обратно с раскрытым ртом, глядя то на меня, то на Генку, то на оружие у нас в руках. Да, мы не скрывались. Сегодня все будет по-взрослому. Митя хотел что-то сказать, но ничего не получалось. А мы не стали задерживаться и уже поднимались на второй этаж. Митя явно подал сигнал тревоги. Раздался шум, началась какая-то суета. С ноги выбил дверь, выставил пистолет и ворвался внутрь. — Вот сукин сын! — процедил Генка. — Почуял, что ли? Звонарева на месте не было. Зараза! Это плохо, но ничего. Найдем. Я даже знаю, где искать. — Игорь Сергеевич, что вы тут делаете? Слава показался в дверях с ошарашенным видом. Он поглядел на сорванные петли, на нас с оружием в руках и нервно сглотнул. Хотел было удрать, но не успел. Генка перехватил. А я сходу прижал его к двери и приставил пистолет ко лбу. — Где Звонарев? — И... И... -и Игорь сергей Отвечай живо! Слова задрожал, губы дернулись, в глазах читался страх. Вот-вот обосрется. — Ну! — Он делегацию встречает. Внезапно наглянули. — Какую нахрен делегацию? <связывался> — удивился Генка. — Где? — задал я правильный вопрос. — На вертолетной площадке. Она только одна в городе, в поместье Земских. Там комиссия аристократов прибывает, чтобы... Зачем прибыли гости, мне плевать. Я отпустил Славу и ринулся прочь из кабинета. Генка последовал за мной, хотя явно желал узнать больше подробностей. Неважно, какие большие шишки сейчас находились рядом с этим гадом. Я не стану выжидать ловить подходящий момент и прочее. Хватит. Надоело играть в догонялки. Я и так знаю, кто покостет мне всю дорогу. Но сейчас он перешел все границы. В холле уже собралось немало народу. Митя кинулся в нашу сторону, когда мы показались, причем держал даже не пистолет, а целое ружье. Толпа позади его ахнула, попятилась. Среди прочих я увидел ошарашенного Жадова. Он активнее прочих старался пробраться в задние ряды, расталкивая людей с завидным упорством. «Стоять — Стоять! — приказал Митя, направив на меня ствол. Не сбавляя ходу, я выбил ружье из рук, швырнул в сторону, отпихнул Митю и прошел мимо. Предчувствие гнало меня вперед, будто я вот-вот опоздаю. Я не знаю, откуда оно появилось, но я должен разобраться совсем прямо сейчас. — Да что вы себе позволяете? — крикнул мне вслед жадов. Но и вот тут же оборвала женушка. — Да уж, представляю, как мы сейчас выглядели. Два вооруженных мужика ворвались в здание администрации. Вломились в кабинет главного корпората города, напали на охранника. Черт, надо было оставить Генку и идти самому, но он бы не послушал. Байк снова взревел, я выкрутил газ. Нас резко дернуло назад, когда мы сорвались с места. Генка вцепился в меня, чтобы не сверзиться. Особняк земских выглядел на удивление чисто. Его как будто привели в порядок, причем совсем недавно. Похоже, Звонарев подсуетился, чтобы встретить гостей по высшему разряду. Машины уже стояли на площадке у входа, причем три штуки. Значит, придется разбираться с СБшниками. Ну и хорошо, эти прихвостни меня тоже порядком задолбали, гребаные цепные псы. Ты уверен, что это необходимо? Генко волновался, и я не мог его винить. Ситуация действительно была чрезвычайно рискованной. Да, мы гонялись за хвостами, а нужно было сразу рубить голову. Я по привычке проверил вооружение. Пояс боевого мага в реальном деле еще не доводилось использовать. Но несколько раз я выбирался подальше от города и тренировался. Если аристократы могут такое вытворять без всяких модулей, они страшные люди. Хорошо, хоть не каждый маг на такое способен, если верить слухам. Тот дворянчик, из-за которого меня сослали в Тунгус, был чуть опаснее обычного человека, да и то с каким-нибудь медведем или даже черепом у него не было никаких шансов. Никакие огненные шары не помогли бы. Тут нужны стальные шары. И речь не про магию. В холле особняка было пусто, но через высокие окна, выходящие на задний двор, были видны звонарев с отрядом охраны и подлетающий вертолет. «Черт, они уже прилетели!» — цыкнул Генка. Тут я остановился и повернулся к нему, остановил, взяв за плечо. «Эй, ты чего?» — Надо попробовать. Вдруг послушает все-таки. — Ген, ты не должен идти туда со мной. Я и так подставил тебя в администрации, но там стрелки перевести на себя смогу. А тут пистолетом я указал в сторону вертолетной площадки. — Лучше я сам. — Ты охренел? — Генка сбросил мою руку. — Этот ублюдок похитил девушку моего друга. И он же нанял банду ублюдков мешать нам строить исток. Я не позволю тебе разруливать все самому. Понял? И не вздумай даже париться на этот счет. Мы несколько секунд мерили друг друга взглядами. Друг, да? Черт возьми, я уже не думал, что обрету здесь друга. Не, Петрович не в счет, он скорее наставник. Это немного другое, но друг... Я никогда не разбрасывался этим званием. Заслужить его было непросто. Многие мои знакомые называли друзьями случайных или не очень собутыльников, людей, с которыми периодически виделись в общих компаниях и прочих, о ком знали только имя и, может, место работы. Надо же о чем-то разговаривать. А что сильнее всего волнует человека, который большую часть своего времени проводит на работе? Она же. Но для меня все не так просто. За всю прожитую прошлую жизнь набралось всего трое человек, которых я мог бы назвать друзьями. И вот новая жизнь и первый друг. Генка прикрывал меня, помогал, поддерживал. Это происходило вроде бы по ходу дела, в мелочах. Но я мог бы доверить ему спину в самый опасный момент без малейших сомнений. Ладым. Я протянул ему руку. — Лады! — хмыкнул Генка, хлопнув по ней. — Давай надерем зад этому корпорату. Я еще с поезда жутко хотел это сделать. — А давай! — ухмыльнулся я. Но на этой восторженной ноте нас резко остановили. — Игорь? Гена? По лестнице со второго этажа торопливо спускалась Дина в деловом костюме. «Вы что здесь делаете?» «Она остановилась напротив нас, преградив путь». «Дина, извини, что мы без предупреждения, но нам нужно идти». Я махнул Генке, и мы направились к двери. Дине это явно не понравилось, и она раскинула руки, чтобы нас остановить. «У вас оружие!» — прищурилась она и мельком обернулась к окну. «Над площадкой уже нависал вертолет». Ветер от лопастей гнул газон с фигурными кустами. А Звонарев потихоньку шагал к посадочной площадке. «Нет! Игорь, нет!» С испуганным видом воскликнула Дина. «Только не сегодня разберешься со своим корпоратом в следующий раз!» «Не будет следующего раза!» Прорычал я и двинулся вперед. «Прошу, Игорь!» Дина уперлась руками в мою грудь и принялась толкать. «Не сегодня! Подожди немного!» Она была неожиданно сильной и даже умудрилась замедлить меня. Злость вспыхнула внутри еще сильнее. Преграда на пути бесила, пусть она была и в лице Дины. Я схватил ее за запястье, оттолкнул и процедил. — Не мешай! — Игорь! Уже не с возмущением, а с испугом воскликнула девушка. И вдруг выставила вперед руку. — Кулон с магическим кристаллом на ее шее сверкнул алым отблеском, а я почувствовал, как на зубах снова появился привкус металла. Перед ладонью девушки начал сгущаться свет. Она готовилась атаковать нас магией. — Звонарев похитил Алену, — начал объяснять Генка. — Это он, Браконьеров, на нас гнал Дин. Мы должны его остановить. Дина снова ахнула, попятилась, но руку не опустила. Пару секунд бросала взгляды то на нас, то во двор, где уже почти сел вертолет. А затем поглубже вздохнула, пристально посмотрела на меня, даже немного дерзко, как бывало во время работы в бригаде. Я обрадовался. Думал, не изменило ее новое положение, но нет. Она продолжала колебаться. Во взгляде смешались мольба, страх и злость. А я сейчас могу думать только о том, что ублюдок снаружи похитил Алену. «Это очень важные для меня люди, Игорь!» С легкой дрожью в голосе сказала Дина. «Очень! Если что-то пойдет не так, то...» «То что?» — рыкнул я, резко шагнув вперед. Дина снова отшатнулась, губы задрожали, она колебалась. «Я... я не могу сказать...» Губы девушки кривились от злобы, обиды, дрожали, брови дергались, а на изумрудных глазах появилась влага. «Просто поверь, не могу!» Дина колебалась, а я нет. Я выпустил в нее заряд оглушающей магии. Дина оцепенела, на мгновение растерянно взглянула на меня, а затем рухнула вниз, точнее начала падать. Ее подхватил Генка и с таким же удивлением уставился на меня. Ты что сделал, Игорек? Положи ее. Очнется через полчаса. Все нормально будет. Только голова разболится и стошнит наверняка. Но это детали, которые сейчас не важны. Дина поставила свои интересы выше жизни другого человека. Это ее право. Не думал, правда, что впервые использую боевой пояс на ком-то вроде нее. Генка осторожно уложил девушку, и мы вышли наружу. Как только двери отворились... В лицо ударил сильный ветер, зашумел винт. Я прикрылся рукой, перевел пистолет в режим стрельбы и двинулся вперед. Нас не заметили. Делегация как раз выходила из вертолета. Трое. Впереди шла статная женщина в костюме, а за ней двое мужчин, помоложе. Тоже в костюмах надменные лица, которые так часто встречались у аристократов. Они бы мало чем отличались от корпоратов по внешнему виду, но на пиджаках были выжаты гербы, обозначающие принадлежность к семьям. СБшники Звонарева меня не заметили, а вот дворяне остановились, завидев нас. Это и смутило корпората. Он повернулся, узнал меня и тут же исказил лицо в гневе. «Схватить их!» — крикнул он своим шавкам. Правда, голоса я не услышал из-за шума, но прочитал по губам. Десять охранников разом направились в нашу сторону. Все, как на подбор, широкоплечья почти налысо бритые, со злобными хмурыми рожами, без капли интеллекта. Отличные мишени, чтобы разогреться. — Ген, прикрывай по команде! — кинул я другу, а сам активировал боевые модули. Пояс был оснащен творцами, создающими магию четырех стихий Огонь, вода, ветер, молния. Направляющими служили четыре кольца. Еще два кольца приходились на особую магию. Например, оглушение, направленное волной магического поля. Им я его рубил Дину. Второе кольцо было для защиты. Но я его отдал Генке вместе с модулями магических щитов. Пользоваться было довольно просто, и он скоро освоится. Уже начал. В нас полетели выстрелы СБшников. Я кувыркнулся, спрятавшись за каменной оградой, агентка выставил щит и заметно обрадовался, когда тот сработал. То есть это он такой эксперимент решил провести на собственной шкуре. Хм. А я себя еще считал рисковым. Ну да ладно. Пришло время опробовать свой пояс в деле. «Давай!» — крикнул я. Генка осыпал охранников выстрелами, отвлекая честь на себя, а часть — заставив уйти в оборону. Я выскочил из укрытия, метнул в троих разряды молний, приземлился и еще двоих оглушил. Пятый почти успел выстрелить в меня, но его за это наказал Генка. Шестой, наоборот, слишком отвлекся на моего друга. И за это его наказал я, метнув огненный шар в морду. Четверо оставшихся поняли, что дело пахнет керосином, и сгруппировались. Начали организованное отступление. Я потратил целый зарядный блок, чтобы магией ветра сбить их с ног. А затем оглушил тех, кто еще находился в сознании. Обошлось без смертей, и это хорошо. Хватит с меня трупов браконьеров. Звонарев остался один. Он нервно оглянулся на троих аристократов, наблюдавших за схваткой с высоты вертолетной площадки. Те не сдвинулись с места, но не из-за страха. Они просто ждали, чем все закончится, и совершенно не беспокоились о своей безопасности. Будто знали, что нам нужен только этот ублюдок. Ну или просто поняли, в их сторону мы даже не смотрели особо. «Ты...» — прорычал Дмитрий. «Как же ты меня задолбал!» Мы уже подошли достаточно близко, чтобы слышать его, и винт вертолета понемногу останавливался, хотя ветер от него до сих пор ерошил волосы. «Где Алена?» — потребовал я. Но в ответ он швырнул в меня импульсом магического поля. Я был готов и ответил таким же импульсом оглушающей магии. Обе волны столкнулись, со свистом схлопнулись в диск, который мгновенно разросся, прорезав в земле глубокую щель и также стремительно развеялся. Он маг? Да нет, невозможно. Наверняка такой же пояс нацепил. Если уж я смог достать снарягу спецназа, то корпорат наверняка имел нечто подобное. «Ген, отойди!» — гаркнул я, принимая новый магический снаряд. На этот раз Звонарев атаковал огнем и ветром, умело подхватив потоки, создаваемые вертолетом. Мой ветер уже почти иссяк, но я активировал водный модуль и поднял потоки воды из расщелины. Под землей лежали трубы, ведущие к опустевшему фонтану в центре сада и оросительным шлангам. Похоже, мы повредили несколько магистралей. Вода погасила большую часть пламени, но мгновенно испарившаяся влага образовала густой туман. Я сделал несколько выстрелов, чтобы развеять его часть, но гаденыш не показывался. Игорь сверху! крикнул Генка. Это подло что летать умеет? Я поднял голову, но было уже поздно. Звонарев закрылся светом солнца за спиной, и я машинально сощурился, а в меня уже нацелился разряд молнии. Вспышка меня снесло в сторону, но нет, это не от молнии. Это был удар, глухой, тяжелый, и то, чем его нанесли, пролетело со мной несколько метров, пока мы не впечатались в землю. Это что-то весило за сотню килограммов, и вдруг застонало. «Генка!» — испугался я. Когда перена от вспышки прошла, я увидел, как растворяется защитный барьер. Генка, кряхтя, поднялся на четвереньки и ухмыльнулся мне, пытаясь скрыть боль. Модули на нем треснули, выплеснув остатки магического поля. Что это была за магия? Обычная молния не могла так сильно повредить спецназовское снаряжение. В голове шумело, немного двоилось, привкус металла все нарастал. Я заглянул за спину друга и «Осторожно!» не успел. Звонарев снес Генку зарядом магического поля, и тот, словно кукла, отлетел назад. «Нет!» В груди захлестнуло яростью и гневом. Хладнокровие стремительно покидало меня, но вместе с этим мир вокруг будто замедлялся. Вдох, и я уже на ногах. Мчусь на Звонарева со всей доступной скоростью. Выдох. Увернулся от ветряных лезвий. Выстрелил в ответ из пистолета. Приблизился еще на несколько широких шагов. Снова увернулся от огня, загородившись ледяным щитом. Кувыркнулся. Выстрелил. Вдох. Я позабыл про все на свете. Была только цель, Звонарев и ничтожные преграды по пути. С каждым новым рывком я все четче видел его лицо. Его глаза, сначала излучающие ярость и гнев, а затем плавно перетекающие в беспокойство. Он пытался меня подловить, но не мог. Он злился и оттого совершал ошибки. Выдох. Я сделал последний рывок и кинулся на ублюдка в рукопашную. Он попытался остановить меня. Выбросил сразу несколько магических зарядов, но я заглушил их, разом опустошив заряд в поясе. Мощь получившейся атаки смела магию Звонарева, разрушила защитные модули и на пару секунд вывела его из равновесия. Этого было достаточно, чтобы я достал его. Удар в челюсть, в печень, апперкот, затем с ноги под колено. Звонарев, оскалившись, упал на колено, зарычал от боли, но тут же заткнулся от кулака по зубам. Я прижал его к земле, выхватил нож и потянул за волосы, открыв шею. — Говори, сука! — прорычал я, поднося клинок к горлу. Но вдруг что-то случилось. Какой-то всплеск невероятной энергии. Меня снова отшвырнуло в сторону, пистолет вырвало из рук будто примагнитило к чему-то, но нож я не упустил, даже сгруппировался когда, во время падения. Кубарем покатился по земле, протаранил кустарники и остановился в полуметре от потрескавшейся статуи льва, едва не ударившись головой о постамент. — Вертолет уже заглох, и я мог слышать звонарева без помех. Но сейчас его голос трудно было узнать. Я даже подумал, что мне показалось, но он продолжил. «Как же ты мне надоел, Игорь!» Низкий, рычащий, отдающий эхом голос, будто расползался по воздуху. От него волосы вставали дыбом, а чутье било тревогу. Звонарев сдернул с себя поврежденный пояс и посмотрел на меня. Его глаза светились алым цветом, изо рта повалил багровый дым, а тело окутало аура схожая с той, что я наблюдал почти каждый день. «Ты? Неужели?» Я не мог поверить, даже взглянул на троих аристократов, все еще наблюдавших за нами. Звонарев тоже оглянулся на них и злобно оскалился. Аристократы, кажется, начали волноваться. Враг снова посмотрел на меня и подтвердил догадку. «Да, я демон. Но тебе недолго осталось знать это. Ты уже мертвец».